На этом совещании закончилось, но спустя сутки выяснились неожиданные обстоятельства. К этому времени заканчивалась очистка ноль врат. Противник, опасаясь появления из них боевого флота Содружества, засыпал весь сектор врат крупными астероидами, превратив его в абсолютно несудоходный участок. Едва ли на каждом из плотно висящих камней обнаруживался мощный фугас или генератор РЭП-помех. Часть астероидов оказалась скрыта под полями преломления. В результате разблокировка и запуск ноль врат заняли больше времени, чем планировалось. Боевой флот уже закончил перестроение в походный ордер и ожидал активации входного контура, когда на экране системы связи возникло изображение Дельфийского адмирала, руководящего спасательной операцией. «Уважаемый командующий, у меня срочное сообщение!» Он склонил голову в неглубоком поклоне согласно имперскому этикету. «Одна из групп автономов обнаружила выживших. Это люди». Мужчина и девочка лет десяти. Мужчина тяжело ранен и находится без сознания, его в срочном порядке транспортируют в госпиталь. Девочка не пострадала, но сильно истощена и напугана. В настоящее время ее погрузили в успокоительный сон. Наши эксперты рекомендуют проводить ее пробуждение среди людей. «Будем через десять минут». Тринадцатый отключился и посмотрел на Алису. «В госпиталь автонома в солнце. Быстро». Он вышел на связь с оперативным дежурным. «Линкору Александр подготовить медицинский отсек к приему двух гражданских». «Привет!» – улыбнулась Алиса, дождавшись, когда девочка откроет глаза. Она незаметно посмотрела на светящуюся за медицинским ложем голограмму состояния пациента. Автоматика показывала, что психика ребенка вернулась в стабильное положение. «Как тебя зовут, красавица?» мила осторожно ответила та, оглядываясь вокруг, слунула еще кого-то. «А где папа?» «Твой папа сейчас проходит лечение», – мягко сказала Алиса. «Он в биогенераторе, теперь с ним все будет хорошо. Не волнуйся. Его сейчас лечат самые лучшие врачи в галактике». «Правда?» – уточнила девочка. «А чужие сюда не придут? Мы хорошо спрятались. Активные средства связи выключены. Они засекут их работу». Монитор состояния показал рост отрицательной активности нервной системы, и автоматика плавно отреагировала, повышая медицинское воздействие на пациента. Диаграмма психического напряжения ребенка поползла вниз. «Мы находимся в системе солнца», – ласково объяснила Алиса, беря в руки детскую ладошку. «Тут нет чужих. Они боятся сюда прилетать. Тут у них постоянно случаются очень крупные неприятности». «Как ты себя чувствуешь, мило? «Хорошо». Немного подумав, ответила девочка. «Только ничего не хочется делать, как будто мне все лень. Хочется просто так лежать и бездельничать. Это лекарство так действует да?» «А ты сообразительная!» Алиса вновь улыбнулась. «Молодец!» «Да, это работает медицинская ложа Тебе нужно отдохнуть и набраться сил, но это не займет много времени. Скоро сможешь бегать и прыгать. Твой доктор сказал, что выпишет тебя через два дня. Вытерпишь?» «Да». Негромко ответила девочка. «А если здесь нет чужих, можно мне пока не надевать скафандр?» «Я не снимала его 8 месяцев. Он мне жутко надоел». «Только без него никак было нельзя». «Чужие разрушили последние подводные дома. Мы прятались в гротах на глубине. Там не было оборудования для создания безводного пространства. А еще там было постоянно темно. А два месяца назад осветительные рыбки начали умирать. Дядя Уа сказал, что чужие отравили воду и начали убивать океан». С тех пор все Дельфи тоже были в скафандрах. Только они все равно умерли сегодня. Им было очень больно, они сильно кричали и хватались за голову. Система биомониторинга вновь зафиксировала рост негативного психического напряжения и медицинская ложа оперативно приняла меры, успокаивая ребенка. Спустя секунду та была в норме. «Мила, не бойся, больше никто не умрет», – заверила девочку Алиса, не переставая улыбаться. И в скафандре здесь ходить не нужно. Тут тебе ничего не угрожает. Скоро твой папа вылечится, и вы снова будете вместе. Если захотите, полетите на Землю или на Радугу. Там вообще не нужны скафандры. «Ну, тоже же в скафандре», – нахмурилась девочка. «Он какой-то странный, но это же скафандр, да? Если здесь нет чужих, зачем тебе скафандр?» «Это пилотский гермокомбинезон», – уточнила Алиса. «Я офицер боевого флота Содружества». «Мне положено носить такой, находясь на службе». Она весело подмигнула Миле. «Правда он красивый?» «Красивый», — согласилась девочка и неожиданно заявила. «Ты похожа на Алису из учебника по истории. У нее тоже был такой скафандр, только у тебя глаза серые и волосы черные». «Так лучше?» — хитро прищурилась Алиса, принимая вариацию принцессы. «Как считаешь?» «Ух ты!» — наконец-то заулыбалась девочка, поднимая голову. И «Я тоже так могу. Можно я тебя скопирую?» Она торопливо изменила цвета под Алису и с любопытством поинтересовалась. «Получилось?» «Как две капли воды?» Алиса мелодично рассмеялась. «Так ты тоже вариативная. С этого надо было начинать. Чего ж ты молчала?» «А, так можешь?» Она быстро изменила цвета. «Могу. Это просто!» Девочка весело хихикнула, повторяя за ней вариацию. «Вот!» С этого момента контакт с Милой наладился очень быстро и вскоре две вариативные собеседницы болтали друг с другом, словно заправские подруги. Девочка оказалась смешленной и общительной и после бесконечных месяцев страха и постоянного нахождения в смертельной опасности, ежесекундно грозящей гибелью, она испытывала радость только от того, что находилась в безопасности. Особенно ее бодрило известие о скором выздоровлении отца. Вживленный в ушную раковину микроприемник зашептал голосом главы Талле. Академик выразил желание лично заниматься лечением первых людей, спасенных из зоны вражеской оккупации за все время войны. Ваша идея с вариативной игрой великолепна. Этим стоит воспользоваться. Мы перевели медицинские наностабилизаторы нервной деятельности в режим максимальной защиты. Психика ребенка сейчас находится в сверхстабильном состоянии, Депрессивные реакции подавлены, отрицательные эмоции блокированы. Вы можете приступать к выяснению подробностей ее трагической истории, только осторожно, здесь важно, чтобы девочка не утратила игровой настрой, так что задавайте вопросы дозированно и не прекращайте игру. На игру разговор ушло более часа, мило прощаться не хотела, и академику Талли пришлось вновь погрузить девочку в сон. Он заверил Алису, что к моменту второго пробуждения отец ребенка будет в состоянии общаться с дочерью и спрогнозировал его полное выздоровление через трое суток. За это время психи Камилы полностью стабилизируются и волноваться не о чем. Еще спустя полчаса Алиса сидела в пилотском кресле русского. Боевой флот уходил в туманность смерти для осуществления финальной третьей плана по захвату оккупированных противником солнечных систем. До старта оставалось около шести минут, и она вкратце рассказывала Алексу и Серебрякову-младшему о результатах своей беседы со спасенным ребенком. Миле на прошлой неделе исполнилось 10 лет, ее отцу Константину – 124, она – единственный ребенок в семье. Алиса закончила проверку бортовых систем и развернула пилотское кресло к собеседникам. Ее мама погибла в самом начале войны. «Я просмотрел уцелевшие базы данных содружества, На экране системы связи желтый смайлик Серебрякова-младшего важно восседал в бутафорском кресле, закинув ногу на ногу. Гражданин Константин Литрана, высококвалифицированный космоинженер-строитель, специализируется на противометеоритной защите крупных космических объектов. Последние несколько десятилетий занимался строительством, наладкой и вводом в эксплуатацию 0 врат». Один из лучших специалистов в вопросах сопряжения функционирования человеческих энергощитов с дельфийскими ракетными системами отстрелами метеоритов. Он сам и его семья считаются погибшими вот уже 18 месяцев. В архиве имеется сообщение о том, что Центр реинтеграции сознания был уведомлен о срабатывании ЭСС-модуля Лауры Литрана его супруги. Там также имеется пометка о том, что разыскать его не удалось. В банке данных подобных отметок более 25 миллиардов. Мать Милы находилась на жемчужной, живой планете системы Виолетты, когда силы вторжения атаковали эту звезду, продолжила Алиса. Система Виолетты попала под удар чужих в первый месяц войны, никто оказался не готов и потери были огромны. Отец Милы в это время находился в пространстве империи. Их совместная Дельфийско-человеческая рабочая группа проводила штатную профилактику 0 врат в системе ОАО ти. На все работы, требующие по своему регламенту частого и длительного пребывания в космосе, Константин всегда брал ребенка с собой. Девочка хорошо знает весь состав его космоинженерной группы. «Зачем?» – поинтересовался тринадцатый. «Девочка слишком мала, чтобы вынести из этого хоть сколь-нибудь полезный опыт. Странный какой-то способ развлечь ребенка – запереть его на несколько месяцев посреди космоса на строительном комплексе. Или я чего-то не понимаю?» самое интересное, что они сами этого не понимают, нахмурилась Алиса. Дело в том, что в нынешнем мире практически не осталось вариативных. Оказывается, их в сумме меньше тысячи, причем 900 с лишним, девочки до 14 лет. По достижении этого возраста вариативность сохраняет одна из десяти, остальные ее теряют. Я проконсультировалась у главы Талли. Научного объяснения этому не нашли, и потому все бросло суевериями, мне даже показали список слухов полный бред. Одно из таких верований гласит, что вариативность сохраняют те девушки, кто регулярно находится в экстремальных или близких к ним условиях. Все вариативные достигшие совершеннолетия и не утратившие уникальности выросли на окраинах планетах и первое время, до ухода в шоу бизнес так или иначе работали в космосе. Вот почему отец всюду брал миу с собой так он пытался сохранить ее вариативность в будущем. Интересные детали оживился смайлик Серебрякова-младшего. «Надо будет на досуге поинтересоваться подробностями». «Алиса, а ты что об этом думаешь?» «У меня есть догадка на этот счет, но ее необходимо проверить», уклончиво ответила та. «Я займусь этим сразу после завершения рейда в пространство Реулов. Я предупрежу тебя заранее». «Так вот», она вернулась к теме разговора, «на систему ОАО те «Чужие» напали через четверо суток после падения Виолетты». Константин Литрана вместе со своей рабочей группой пытался бежать, но им не повезло. Их корабль попал под удар инцев. Половина пассажиров погибла мгновенно, остальные воспользовались спасательными капсулами. Мила говорит, что в тот момент космоса не было видно из-за бескрайнего моря рыжих истребителей, поглотившего все вокруг. Константину и нескольким его дельфийским коллегам удалось совершить глубоководную посадку на Итаили, где они и скрывались все это время. Сначала в придомных городах... Но потом в Арсии высадили десант и начали осушение планеты. Уровень океана резко понизился, города разрушили и повсюду шли бои. Последние 8 месяцев силы сопротивления скрывались в глубинных фотох и впадинах. Там десант в Аарси мог действовать не везде и не всегда. Противник применил боевые отравляющие вещества и жить пришлось в скафандрах. Уровень и площадь залегания океанских вод постоянно сокращались. Подпольщикам приходилось постоянно менять место расположения боя с десантом в Аарси, шли почти ежедневно. За сутки до нашего появления чужие начали массированную бомбардировку планеты. Отец Милый попал в зону поражения одного из подводных термоядерных ударов и получил тяжелое ранение. Дельфи смогли вытащить его и оказали первую помощь. Осталось их немного, но к моменту высадки на планету 4-й бригады спецназа они были еще живы и даже пытались наладить с ними связь. «Даже так?» – нахмурился командующий. «Почему же они погибли?» Дельфи нашли там только трупы, кроме девочки и ее отца в живых не осталось никого. Смертельная доза облучения или бактериологическое оружие в Аарси смогло прогрызть имперские скафандры. Мила видела, как они умирали. Алиса тяжело вздохнула. Произошло это у нее на глазах. Девочка описывает это так. Кто-то из Дельфи хватался за голову, кричал и корчился от боли несколько секунд, потом умирал. После то же самое происходило с другим, и так продолжалось до тех пор, пока не погибли все. Бедная девочка, ей пришлось пережить слишком многое. Академик Талли заверил меня, что с ней все будет хорошо, но, Андрей, не мог бы ты взять ее лечение на контроль? Я переживаю за нее. Разумеется, с готовностью согласился Серебряков-младший. Я прослежу, чтобы психика Милы была полностью восстановлена. Кстати, она не сказала, автономам удалось подобрать эсэс-модули погибших. В том-то все и дело, мрачно поморщилась Алиса. Ни один эсэс-модуль не сработал. Тринадцатый и желтый смайлик виртуального ученого одновременно обменялись взглядами. Очень интересно, зло процедил Алекс. Наш идеальный приятель оказался настолько мстителен и мелочен, что не поленился лично убить тех, кому до спасения оставались считанные минуты. «А я-то считал, что злее меня в этой вселенной никого нет. Это меняет дело». Сидящий на мощном плече друга Чебурашка злобно заурчал и прислал тринадцатому серию образов. Алекс согласно кивнул в ответ. «И я так думаю». Он коснулся сенсора системы связи, на экране вспыхнула пиктограмма частоты управления флотом. «Внимание флоту, я тринадцатый». «Старт откладывается до особого указания. Всем оставаться на своих местах. Отбой!» И, обернувшись к Алисе, добавил. «Солнце, курс на орбиту Земли и вызывай вампира. Мы летим клеммом. Нам требуется больше помощников. У Риулов на двух планетах еще держатся силы сопротивления. И если Че прав, а я полностью согласен с ним по этому вопросу, то Энергоглист попытается уничтожить их так же, как этих Дельфи. Если уже не уничтожил». «Полагаю, что они еще живы», – заметил Сергей Ков младший «Учитывая то, что мы знаем об идеальном паразите на текущий момент, он ограничен в возможностях порабощения иных разумов. Чтобы не выдать себя мерхну, ему приходится действовать осторожно, то есть фактически порабощать своих жертв по очереди, чтобы в единицу времени в галактике находилось не более одной его частицы, внедренной в фотон. Раз он вознамерился поставить под ружье все расы галактики», который только может, можно представить, какое огромное количество живых существ ему придется поработить, чтобы не вызвать недовольства, которое может привести к расколу между усобным и гражданским воинам. Это ведь не инсекторат, где захватил четверть миллиона владителей, убил остальных и все, дело сделано. Остальные расы подчиняются своим лидерам по собственной воле, либо по вынужденной необходимости. Но подчинение это не вызвано генетически обусловленным в процессе эволюции инстинктом. И потому имеет границы. Значит, порабощать придется и руководителей всех уровней, и популярных в народе личностей, и новых лидеров, что неизбежно появятся среди недовольных. И личный состав войск, чтобы не бежали с поля боя, добавил тринадцатый. Сейчас в Альянсе цементирующая сила инсекторат. Опыт крайних боев показывает, что без пауков остальные не горят с нами воевать. Даже при соотношении сил полтора миллиона на 6000. Не думая, что паразит не заметил этого и не попытается исправить ситуацию. Согласен, кивнул Смайлик. Даже с учетом того, что его частица распространяется со скоростью света, на порабощение жертвы требуется некоторое время. По моим подсчетам, что-то около 12-16 секунд в зависимости от особенностей той или иной расы. Поэтому идеальный не станет тратиться на убийство повстанцев. Он будет порабощать тех, кто будет ему полезен. Я считаю, что дельфийских подпольщиков он убил из мстительности и злобы, просто чтобы хоть как-то отомстить нам, ведь паразит атаковал их уже после того, как сражение в сражении Вооао было проиграно его войсками. Можно с большой долей вероятности предполагать, что в мирах Реулов произойдет то же самое и по тому же сценарию. «Да уж, дружище энергоглист не очень изобретателен», — Алекс недобро усмехнулся. «Его способность одновременно ненавидеть и недооценивать нас играет нам на руку. Мы примем меры».